Глава двадцать Украина. Последние дни гетманства. Первого ноября я был поражен представленной мне лентой телеграфного разговора. Генерал Ломновский из Киева передавал начальнику моего штаба генералу Романовскому. «В местных газетах объявлен ваш приказ» о подчинении всех войск на территории России генералу Деникину и мобилизации всех офицеров. Сейчас я был приглашен Гетману, который просил передать. Сегодня командиры дружин и местных полков явились к нему и доложили о своем переходе в подчинение вам. Ввиду сложного и тревожного положения в Киеве, Осуществление этого может вызвать неурядицы. Необходимо выждать несколько дней до прихода сюда войск согласия. Теперь здесь идут формирование дружин, и отлив офицеров может повредить делу. Мы находимся в области слухов, мало ориентированы. Генерал Романовский приказа такого главнокомандующий не издавал. «Был приказ о мобилизации офицеров только на территории занятой добровольческой армией. Само собой разумеется, что войска на этой территории подчиняются главнокомандующему. Таким образом, приказ, появившийся в киевских газетах, результат какого-то недоразумения. Я до сих пор не знаю автора этого приказа. Через два дня... Получена была телеграмма украинского министра иностранных дел Афанасьева по тому же поводу, который он просил разъяснить подлинный смысл моего приказа с сохранением авторитета власти Гетмана в избежании разрушения дисциплины в украинской армии. Положение мое было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная сила решительно... Отказывалось идти под знаменем Гетмана, самостейной Украины. Для поддержания патриотического подъема офицерства и для сохранения края от вторжения большевиков до ожидаемого прихода союзников, я решил дать киевским формированиям флаг добровольческой армии. Поэтому я ответил Афанасьеву. Приказа в редакции появившейся киевских газетах я не отдавал. Генералу Ломновскому, представителю добровольческой армии в Киеве, приказано объединить управление всеми русскими добровольческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность всемерно согласовывать свои действия с интересами края, направляя все силы на борьбу с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела края. Приказ главнокомандующего, сообщала азвока произвел потрясающее впечатление. Все моментально, как по щучьему велению, словно картина в кинематографе, перевернулась. Тысячи людей сразу осмелели. С других тысяч людей сразу отлетела украинская одурь и они вновь почувствовали себя русскими людьми. Ко всему этому за приказом вырисовывалась вся мощь поддержки союзников и весь колоссальный престиж их. Все домыслы огромного большинства Малороссии устремились навстречу союзникам и добровольческой армии. Если в нарисованной картине краски изгущены то нельзя отрицать, что весь этот эпизод дал некоторую опору и уверенность русским национальным элементам в Киеве и вместе с тем послужил одной из причин дальнейших серьезных политических событий. 29 октября Германия приняла тяжкие условия перемирия, продиктованные победителями признав свое полное поражение. 26 октября французский посланник в Яссах, граф Сен-Толер высказал коростовцу пожелание, чтобы Гетман чем-нибудь проявил перемену германофильской политики и согласие свое поддержать работу союзников по восстановлению порядка в России».